Деревня. Собрание бурлило. Даже бабка Матрёна выползла из своего дома и, потрясая тощим кулаком над чёрной косынкой, стала наступать на председателя. Тут все мои прожили, дому уж лет двести, тут в одном хлеву знаешь сколько историй. Отсюда дед мой на войну ходил, и сын мой ушёл. «Вон там, на погосте, вся родня лежит, окромя сына. Он в Берлине упокоился, на вон, гляди!» Матрёна вынула откуда-то из складок замызганный альбом и сунула его под нос председателю. «Не дело, затеяли. Не дело. Богопротивно это, и людям не нравится», — тянула бабка, пока председатель небрежно листал альбом. «Да Матрёна, я-то тут при чем? «Сказали, будем затоплять, и точка. Тут ГЭС будет, она ток даст заводу. На заводе трактора сделают, трактор к нам в деревню придет. пахать будем не лошадьми, а железным трактором. За лошадью маешься ходить, а трактор, он железный. Хлеб будет, понимать это надо. Чего ты мне свою родословную суёшь?» У многих погибли, что же теперь делать? Председатель вытер потный лоб. Ты, Матрёна, думай, как свой скарб вытащить. Машина ждёт. А зачем он, твой трактор, нужен? Как зачем? Пахать, сеять. Ты что, не доспала сегодня, что ли? Доспала. Я теперь и чем много сплю. Что пахать ты будешь, ясная голова? «Как чего? Землю? Чего ты меня путаешь?» «Так ты же ее затопишь, землю-то. Другая будет. Туда и переселимся. А зачем другая? Чем тебе эта плоха? Родит хорошо, скотина обвыкла, а? Зачем на другую землю кидаться-то? Да говорят же тебе, электричество надо. А зачем?» Тихо спросила Матрёна, положив руки как-то по-своему, и не на животе, а как бы вокруг него, сцепив впереди костлявые раздувшиеся пальцы. «Чтоб трактор...» — председатель плюнул. «Да сядешь ты, наконец, или нет?» «Раскричишь — сяду. А правды за тобой нету. Не согласна я землю топить с домами, кладбищем и церковью». Матрёна вырвала из рук председателя альбом и села. «Всё по подсказке живёшь. Марсианин ты, а не человек». «Что-что? Какой я тебе марсианин?» «Председатель даже обиделся. Ты чего мелишь, старая?» «А вот то и мелю. Чтоб так землю не любить, так надо на другой планете родиться, вроде как на Марсе. Чужой ты этой земле». Чужой. И людей ты сюда понагнал чужих, чтобы им больно не было. А нам вот больно. По сердцу своими бульдозерами поедешь. Матрёна безнадёжно махнула рукой и пошла к выходу. За ней потянулась вся деревня. В дверях она оглянулась и сказала. «Не пустят они тебя. Увидишь, не пустят». Президиум оторопело смотрел вслед сгорбленным спином. Последним в дверях скрылся дед Афанасий. Молчали. Первым встрепенулся молодой бульдозерист из бригады, что сидела в дальнем левом углу нахохлившейся кучкой. «Хватит тебе антимонию разводить, Никонорыч! Впервые, что ли? В каждой деревне такие находятся. И вот садскаются, вот садскаются. План надо делать, план. А тебе побыстрее дома повалять и кварки. А заработок? Мне жить надо. Полдня уговариваем, а полдня работаем. Да провалитесь вы с вашими уговорами. Как на войне надо, приказали и вперед. Вон у меня братан в Афгане. Уймись, прервал его Никанорыч. Помоги, пойди узлы покидать. «В машину! Родились они здесь, понимать надо!» «Десятку надбавь? Пойду! А за дарма ищи дурака!» Павел сунул руки в карман и боком пошел к выходу. «Да ладно! Выпишу я тебе премию на десятку! Помоги Христа ради, что-то тревожно мне!» «Бабка тебя растрогала! За живое прямо взяла! Ишь, как мы разомлели!» «А как мне выговор закатили за это дело?» Пашка провел где-то под подбородком единогласно. «Там у вас жалости не было». «Ради твоей же пользы, балабол. Давай, Паша, давай». Никанорыч взялся за сердце. Павел испуганно дернул головой, словно хотел спросить «ты чего?», но вдруг застеснялся своего сочувствия и выскочил за дверь. Никонурыч огляделся вокруг. Сельский клуб был сделан в церкви. Кое-где просматривались лики святых. В основном вверху. Внизу все было затерто спинами парней и девчат. В клубе что и делали, все танцевали дотискались, да как говорила Матрена. Луч солнца пробился сквозь прямоугольную дыру в стене, ее вырубили для киноустановки. Установку сняли и увезли, сберегая народное имущество. Дверь с будки тоже. Она была обита колхозным железом. Вот свет и проник. Луч уперся в середину пола и застыл. Никанорыч вздрогнул. Стало жутковато под взглядом святых. Он осторожно обошел луч и вышел из церкви. Неподалеку он заметил Матрёну и Павла. Услышал последние фразы. Паш, на тебе. Только ты его потихоньку, чтобы не больно ему было. Старый он, святой, скольких людей приютил, и меня тоже. Матрёна сунула в руки Павла что-то завернутое в газету и всхлипнула. Ты, прямо бабка, как о живом, больно приютил. Дом он и есть дом. Хотя твой дом, Матрёна, хоть и старый, но крепкий. Его потихоньку и не развалишь. Да перестань ты нюни распускать, сердце надорвешь с вами, дом как дом. Я их, знаешь, сколько перевалял, вот только в Липовке церкву не осилили, двигатель пожег на тракторе, а не свалил. Завеселился Павел. Матрёна перекрестилась и отошла к машине. Никонороч хотел было цыкнуть на Павла, но сердце опять сжалось, и он не стал связываться. Погрузка наконец-то закончилась, машина заурчала двигателем и укатила. Деды и бабки погрузились на две телеги и поехали на гору. Там и разрешили проститься с деревней. Вода туда не дойдет. Технология акции была проста. Сначала. Дома валили бульдозерами, а потом пускали воду. Такое было указание, чтобы видом целиковых плавающих домов не нервировать местное население. Отдельные бревна, стало быть, уже не дом, не так страшно. Бревно есть бревно. Церковь рушить не стали, пусть стоит. Со временем упадет, всегда так было. Бабки выстроились на бугре, как на параде. Никонорыч махнул рукой. В атаку!-дурашливо крикнул уже подвыпивший Павел и рванул с места прямо на дом Матрены. Матрена на бугре всплеснула руками и перекрестилась. Пашка вырвался первым и лихо подкатывал к дому Матрены. Но чем ближе он к нему подкатывал, тем скорость становилась все меньше и меньше. Павел остервенело работал рычагами и давил на газ, но скорость все падала и падала. Вдруг прямо перед домом зашевелилась земля, и из нее встали старые и молодые. Пашка бросил рычаги и хотел убежать, но что-то удержало его. Он сидел, не шевелясь. Земля около домов бугрилась, распадалась, и перед домами вставали те, кто когда-то здесь жил. Имел счастье и горе, заводил детей, выращивал хлеб, гонял стада коров и овец. Гляди-ка, Ивашка, его тогда толком убило. Дед Евсей, щей налей. Он от немцев без ноги пришел, помер же. А это кто в Буденовке? Надо же, весь в орденах, заслуженный, а я и не знал. Дед Костя. А там-то кто? Смотри-ка, в Кивере, на Суворова похож. А дальше прямо Илья Муромец. Да, гляди-ка, у каждого дома целый строй, стоят как защитники. Павел закашлялся от этой мысли и хотел было бежать, куда глаза глядят, но опять не смог пошевелиться. Он видел, как на бугре старики и старухи низко поклонились деревне и ее защитникам. Матрена что-то кричала, Павел не слышал, яркий свет вспыхнул в глазах, с неба валилось что-то огромное и округлое, вспыхивающее яркими огнями. На боку был огромный иллюминатор, в котором был виден кто-то. Тарелки. И эти, как их? — успел подумать Пашка, и вдруг все пропало. Пашка зажмурился. Открыв глаза, он увидел бригаду, Никанорыча с открытым ртом и вытаращенными глазами. «Но чего рот разинул? Поехали, что ли?» — услышал Пашка голос матрены. Она стояла на бугре и сердито махала рукой, призывая их к себе. Бульдозеров не было. Павел оглянулся на деревню и обмер. Деревни не было. Церковь тоже исчезла. Не было и ее защитников. Там, где была деревенская сходка, торчал столбик. Пашка пригляделся. «Изъято за ненадобностью в Марсианский музей древности Земли», — прочитал он. «И нас не спросили», — зло и обидно заорал Пашка и стал ощупывать карман телогрейки. «Может, и мы музей открыли бы? Мы тоже можем кое-чего. Не тюли-люли!»